Глава 19 Карамон! Кто-то изо всех сил тряс Маджерри за плечо. А, где? Силач никак не мог разобрать, где он и что случилось. Карамон, время! Силач рывком уселся на одеяле и, забыв о том, что теперь спит на кровати, а не на соломенном тюфике, быстро перекатился в бок. Следующая мысль, посетившая сонный мозг Карамона, вопрошала, почему он лежит на полу, а крыса озабоченно стоит над ним, светя в лицо маленькой масляной лампой. «Ты в порядке, Карамон?» «Угу. И прекрати светить мне в лицо своей штуковиной», прорычал полуослепленный Карамон. «Извини». Крыса быстро прикрутил фитиль, и свет потух. Карамон потер ушибленный бок, стараясь успокоить сильно бьющееся сердце. «Всем на правый борт», пробормотал он невнятно. «Слушай, который час?» — Скоро полночь, надо поспешить, — прошептал крыса. — Нет, оставь доспехи. Они слишком гремят и могут кого-нибудь испугать. Одевайся, я посвечу. Карамон быстро оделся и внимательно посмотрел на крысу. — Слушай, а ты уже никак где-то побывал? — В городе, — довольно ответил крыса. Его глаза искрились, улыбка растянулась души Просто вылитый кендер. Карамон посмотрел на друга и, вздрогнув, опять подумал о яблонях. «Сегодня ночью нам повезет, Карамон», — сказал крыса. «У нас будет просто неимоверное везение. Хотя, ты знаешь, мне всегда очень везло. Ну, как положено, Кендеру. Ты разве не замечал этого?» Мама всегда говорила, что в древности Кендеры пользовались расположением одного очень могущественного бога. По-моему, его звали Визбан, или как-то так. Но однажды бог рассердился на одного нахального жреца и запустил в его голову камнем. После этого жрецу пришлось быстро покинуть город, пока за ним не явилась стража. Но удача, которой бог наделил кендров до сих пор с нами. «Что, правда?» — округлил глаза Карамон. «Знаешь что, я должен рассказать об этом Рейсту. Он собирает всякие истории про старых богов. Я не думаю, что он слышал о Визбане. Его наверняка это заинтересует». «Куда ты дел сапоги, Карамон?» — отвлекся на минутку крыса. «Так о чем это я?» «А, да, об удаче». В город прибыли целых два каравана. Целых два. Один гномский, один человеческий. Привезли припасы для барона. Я должен был нанести визит в каждый из них. «Так ты все же разработал план действий», — с облегчением выдохнул Карамон. «Ну, не совсем так», — ответил крыса. «Торговля, как хорошее тесто, не терпит суеты. Зато потом, если дрожжи правильные, так и лезет из скатки «Что ты имеешь в виду?» — подозрительно спросил Карамон. «Ну, я знаю, как начать дело, а потом пусть поработают торговые дрожжи». «То есть...» «Тише! Не так громко, Карамон!» «Наша первая остановка в конюшне. Там есть кое-что нужное». Карамон подумал, что это хорошая идея — поехать верхом. Его руки до сих пор болели от копья, да еще и спина ныла после падения. Чем меньше сегодня ночью будет нагрузок, тем лучше. Они бесшумно выскользнули из казармы. Солинария была полной и ярко освещала окрестности, а лунитарий убывала. Легкие высокие облака драпировали небо, словно шелковистые занавеси, приглушая лунный свет. Патрули обходили стены замка, время от времени останавливаясь, чтобы поворчать об упущенных развлечениях в городе. Они смотрели со стены вдаль, не обращая внимания на то, что творится во дворе, где две тени осторожно подбирались к конюшням. Карамон уже в который раз спрашивал себя, как крыса смог убедить кого-то выдать им лошадей, но как только он начинал расспрашивать друга, тот немедленно шикал, затыкая ему рот. «Жди здесь да поглядывай по сторонам», приказал крысу у ворот конюшни и в юном скользнул внутрь. Карамона остался состоять, нервно оглядываясь по сторонам. Он несколько раз слышал странные звуки изнутри, но не мог понять, что они означают. Один раз громко звякнул металл, потом раздался глухой перестук, затем что-то тяжелое поволокли по земле. Наконец появился крыса. Он задыхался, но упорно тащил за собой большое кожаное седло. Карамон присмотрелся к седлу и заметил отсутствие одной важной детали. — А где лошадь? — удивленно спросил он. — Просто возьми его, не задавай лишних вопросов. Крыса тяжело плюхнул седло к ногам Карамона. Не думал, что оно такое тяжелое. Оно висело высоко, пока дотащил сам выдохся. Но ты, надеюсь, легко унесешь его? Конечно, расплюнуть, — уверил его Карамон и осмотрел седло со всех сторон. Слушай, оно очень напоминает седло мастера Сенеджа. Точно, оно самое. Карамон тихо зафыркал, оценив шутку, затем легко поднял седло. Новая мысль пришла ему в голову. А куда его нести? В город, вот по той дороге. показал крыса. Карамон выпустил седло, и оно снова упало на землю. «И не подумаю», — отрезал силач. «Сержант Немис ясно сказала, никаких краж, и назначила меня ответственным за это, хотя я и понимаю, что яблони не выдержат мой вес, и тут лучше подошел бы дуб, которых в округе нет». «Это не кража, Карамон», — выпучил глаза крыса. «Это даже не заимствование, а просто торговая операция». Карамон отрицательно помотал головой. — Я сказал нет. — Слушай, Карамон, я тебе гарантирую, что завтра наш командир будет сидеть в своем седле точно так же, как и сегодня. Клянусь тебе в этом, а ты знаешь мое слово. Вид, который открывается с верхушки яблони, мне нравится еще меньше, чем тебе. — Ну, если так, — заколебался Карамон. — Карамон, мне оно нужно для сделки, — произнес крыса. — Если я не выполню приказ сержанта, она выкинет меня из армии. «Единственная причина, по которой я продержался до сих пор, скрывается в том, что барону в новинку поглазить на меня. Но как только начнется поход, он про меня забудет, а к тому времени я должен буду завоевать место в отряде. Я должен показать свои умения и цену». Задоры веселья испарились из крысы. Он говорил серьезно, с каким-то надрывным отчаянием. «Ну, хоть это и против моих убеждений», — вздохнул Карамон, поднимая седло и морщась от боли в уставых руках. «Я согласен. Как мы выберемся отсюда?» «Через главные ворота замка», — вновь беззаботно ответил крыса. «Там ведь стража. Успокойся, дай мне только сказать им пару слов». Карамон мысленно застонал, но промолчал, закинул седло на плечо и пошел вслед за крысой к воротам. «Эй, двое! Куда это вы направились?» — заорал выскочивший охранник, удивленно рассматривая седло. «Нас послал мастер Сенедж», — отсалютовал крыса. «У его седва порвалось тремя и он приказал нам, как можно раньше утром отнести его в город, на починку». «Но сейчас ночь», — удивился стражник. «Не знаю, полночь миновала, значит, сейчас и есть самое раннее утро. Мы лишь выполняем приказ, вот и все». Крыса понизил голос. «Сам знаешь, какой бывает мастер Сенедж, когда не в духе». «Представляю», — усмехнулся стражник. Он от своей упряжи лошадей сам не свой, так их любит. Ладно, проходите. Будет исполнено. Снова отсалютовал крыса и бодро зашагал вперед. Карамон печально последовал за ним. Замечание охранника о мастере Сенеджи заставило его сердце уйти в пятки. Слушай, крыса, начал было он. Дрожжи, Карамон, напомнил крыса, вновь доставая лампу освещая дорогу. Думай только о дрожах Карамон честно принялся думать, как было велено, и некоторое время у него даже получалось. Но потом мысли потекли дальше, рисуя карава и хлеба, и мягкие пироги с мясом и сыром, булки и душистые печенье. Карамон понял, что страшно проголодался. «Караваны на месте, я вижу огни в обоих лагерях», сказал крыса, уменьшая свет. У одних костров ходили высокие люди, У других было хорошо видно низкорослых, крепких гномов. Карамон опустил седло, радуясь возможности передохнуть. Один лагерь окружали огромные подводы скрытым верхом, а другой — фургоны поменьше, многие из которых были открытыми. Тут и там бродились треноженные лошади и гномские пони. Пока они изучали обстановку, из одного лагеря вышел человек и направился к другому. «Эй, Рейнард!» — заорал он на всеобщем. «Нужно поговорить!» Один из гномов вылез из круга товарищей, сидевших у огня, и вышел навстречу. «Что, согласился с ценой?» «Послушай, Рейнард, ты же знаешь, у меня нет столько стали». «А что, барон теперь расплачивается деревом?» «Но мне едва хватит, чтобы купить самое необходимое», — законючил мужчина. «А до Саузуэнда ехать и ехать». «Дорога покажется тебе еще дольше, когда поедешь без седла». «Либо соглашайся, либо перестань изводить меня», — раздраженно сказал гном, повернувшись, чтобы уходить. «Но, может быть, мы все же сможем договориться?» — закричал мужчина ему вслед. «Сделай скидку, я больше не могу ждать». «Я вижу», — обернулся гном. «Но я не могу терять 10 дней, чтобы сделать тебе дешевое седло, а ты не желаешь заплатить мне сполна за то, что есть у меня. Нет. Возвращайся, когда решишь все окончательно». Гном вернулся к своим компаньонам и Элю.